Глава 18. Несколько минут спустя Том уже набирал лондонский номер Эда. В трубке щелкнуло и раздался записанный на автоответчик голос Эда, который предлагал абоненту назвать свое имя и номер телефона. Том уже собирался это сделать, но к его облегчению Эд взял трубку. «Привет, Том!» «Да, только что вошел. Что новенького?» Том перевел дух. «Ничего». «Дэвид Причард так и рыбачит в наших местах, бороздя дно каналов и рек своими граблями», — ответил Том с нарочитым спокойствием. «Ты шутишь? До сих пор? Кажется, уже 10 дней прошло. Ну, не меньше недели». Дни Эд явно не считал. Причард трудился, не покладая рук уже две недели. «Примерно 10 сказал Том. «Честно говоря, Эд, если он будет продолжать в том же духе, а все указывает на это, он вполне может найти...» «Ты сам знаешь, что...» «Да... Уму непостижимо. Тебе необходимо подкрепление?» Это все понял. Том услышал это в его голосе. «Похоже на то. Причард обзавелся помощником. По-моему, я рассказывал об этом Джеффу. Парень из Парижа по имени тэдди Они вместе на моторке прочесывают двумя граблями, то есть крюками, дно речек. И занимаются этим так долго, что...» «Я приеду в ближайшие дни, Том...» Судя по всему, тянуть с этим не следует. Том замялся. Надо признаться, я буду чувствовать себя спокойнее. Сделаю все, что в моих силах. Мне нужно до пятницы закончить одну работу, но я постараюсь справиться с ней до завтрашнего обеда. Ты уже говорил с Джеффом? Нет, я подумывал об этом, но раз ты сможешь приехать, значит в пятницу днем или вечером. Посмотрим, как пойдет работа. «Возможно, я закончу и раньше, к полудню пятницы, например. Я позвоню Том и сообщу, когда вылетаю». После разговора с другом у Тома немного отлегло от сердца, и он сразу же отправился к мадам Аннет, чтобы сообщить ей, что на выходные к ним приедет гость из Лондона. Как ни странно, ее комната была заперта. За дверью не раздалось ни звука. Неужели она уснула? С ней редко такое случалось. Он выглянул из окна кухни и увидел ее в саду у клумбы с фиалками». Эти нежные, бледно-лиловые цветы, как казалось Тому, не боялись ни засухи, ни заморозков, ни вредителей. Он спустился в сад. «Мадам Аннет!» Она разогнулась и посмотрела на него с улыбкой. «Месье Тома, а я тут любуюсь фиалками. Но разве они не миньон?» Том был совершенно с ней согласен. Они решили, что землю под лавром и у самшитовой изгороди не мешает взрыхлить. Том также сообщил ей радостное известие. На выходных можно будет блеснуть кулинарным искусством, а пока надо подготовить комнату для гостя. «Хороший друг! Это подбодрит вас, месье! Гостил ли он в Бель-Омбр раньше?» Они пошли к боковому служебному входу, который вел сразу на кухню. Не уверен. Скорее всего, нет. Что само по себе удивительно. Это действительно казалось странным, учитывая то, как давно они с Эдом знакомы. Возможно, Эд подсознательно избегал близких контактов с Томом и его домочадцами из-за сомнительных обстоятельств их знакомства. Ну и неудачный визит Бернарда Тафтса, конечно, сыграл немалую роль. «А какие у вашего друга любимые блюда?» — спросила мадам Аннет, когда они оказались в ее владениях. Том рассмеялся, пытаясь сообразить. «Наверное, он захочет попробовать французскую кухню. В такую погоду...» «Было еще тепло, но уже не жарко». Лобстер холодный? Рататуй? Конечно, холодный. Эскалоб деву авек Сауз Мадер? Ее глаза загорелись. Да-да! Даже название всех этих блюд уже вызывали аппетит. Все это звучит соблазнительно. Надеюсь, в пятницу он уже будет здесь. А его жена? Он не женат. Месье Эт приедет один. Том решил съездить в почтовое отделение, чтобы купить марки, а также проверить, не пришла ли со второй дневной почтой, которую не доставляли на дом, открытка от Элоизы. Там действительно его ждал конверт, подписанный почерком Элоизы, и у Тома сердце подпрыгнуло от радости. Почтовый штемпель был маракешский, но дату на нем разобрать было невозможно из-за бледного оттиска. Внутри оказалась открытка с коротким посланием. «Дорогой Том, у меня все хорошо», Город очень живой и такой красивый. Пурпурные пески на закате — это нечто. Мы здоровы, едим кускус почти за каждым обедом. Дальше собираемся в Микнес. пах Авионг. Наэль передает большой привет. Я тебя очень люблю. Э. Приятно, конечно, получить весточку от жены, — подумал Том. Но о поездке из Маракеша в Микнес ему было известно сто лет назад. Потом Том отправился поработать в саду, и как следует наточил лопату, что почему-то не сделал Анри. У Анри были причудливые представления о своих обязанностях. Он довольно умело и даже искусно ухаживал за растениями, но порой его мог увлечь какой-нибудь пустяк, и тогда он тратил кучу времени практически впустую. Однако за свои заслуги брал немного, не пытался жульничать, и Том напомнил себе, что ему грех жаловаться. После своих садово-огородных трудов Том принял душ и открыл книгу про Оскара Уайльда. Мадам Аннет оказалась права, его очень взбодрила мысль о приезде друга. Он даже заглянул в теле 7 журс», посмотреть, нет ли чего интересного по телевизору сегодня вечером. Передачи обещали одну скучнее другой, но Том все же решил дать шанс одной программе в 10 вечера, если больше нечем будет заняться. И действительно включил телевизор в 10, но со вздохом выключил через 5 минут, взял фонарик и отправился в бар Жоржа и Мари выпить чашечку эспресса. Карточные игроки сидели на своих местах, весело пощелкивали и мигали игровые автоматы. Но никаких свежих сплетен о Дэвиде Причарде Тому послушать не удалось. Полагая, что Причард слишком устает днем, чтобы вечером тащиться в бар за пивом, или что он там предпочитал, Том все же внимательно следил за входной дверью. Наконец он расплатился и уже собрался уходить, когда дверь отворилась, и в бар вошел спутник Причарда — Тедди. Он был один и выглядел так, словно его только что выстирали прямо в бежевой рубашке и брюках Чинос. Однако вид у него был угрюмый и измученный. «Encore un express, Жорж, s'il vous plaît», — попросил Том. «Eh bien sûr, ответил Жорж, не взглянув на посетителя и проворно подскочил к кофеварке. Парень по имени Тэдди не обратил на Тома никакого внимания, словно и не знал, кто он такой, и занял место у самой двери. Мэри принесла ему пиво и приветливо поздоровалась. «Похоже, паренек здесь не в первый раз», — подумал Том, хотя ее слов не расслышал. Он решил рискнуть и начал поглядывать на Тедди чаще, чем это пристало незнакомцу, чтобы проверить, не мелькнет ли в глазах у того искра узнавания. Но Тедди так и не подал вида, что узнал его». Парень хмуро смотрел в кружку с пивом. Даже на реплику соседа слева он ответил без улыбки. Может, подумывает о том, чтобы уйти от Причарда. Или тоскует по парижской подружке. А может, просто сыт по горло семейкой Причардов и их странными отношениями. Выскочил, например, из дома, когда услышал, как Причард в спальне колотит жену, потому что приспичило сорвать на ком-нибудь злость за еще один неудачный день. Но, скорее всего, парню просто захотелось глотнуть свежего воздуха. Судя по широким ладоням, Тэдди был не из слабаков и не из умников. Студент-музыкант... Том знал, что в иных американских колледжах учебная программа, как в ремесленных училищах. Учеба в музыкальном заведении не обязательно означает, что студент знает музыку или любит ее. Все, что имеет значение, — это диплом. Как бы то ни было, Тэдди парень рослый, не ниже шести футов, и чем скорее он исчезнет со сцены, тем спокойнее будет Тому. Он заплатил за кофе и направился к выходу. Не успел он миновать автомат с мотоциклетными гонками, как гонщик врезался в барьер, и на экране замигала звезда. «Игра окончена. Опустите монеты, опустите монеты, опустите монеты». Толпа застонала, потом засмеялась. В его сторону Тедди так и не посмотрел. Том решил, что про труп ему ничего неизвестно. Может, Причард наплел ему, что они ищут сокровища с затонувшей яхты. «Сундук с драгоценностями». У самого выхода Том оглянулся. Тэдди все так же горбился над своим пивом, не отрывая глаз от кружки. Так как погода установилась на редкость теплая, а мадам Аннет находилась в прекрасном расположении духа, размышляя, как приготовить амара, Том решил помочь ей с покупками и свозить в лучший рыбный магазин «Фонтенбло». Без особого труда, хотя на такие прогулки мадам Аннет всегда приходилось приглашать дважды. Он уговорил ее сопровождать его в город. Несмотря на заранее составленный список, они провозились до половины десятого, складывая корзины, сумки, одежду Тома, приготовленную для химчистки. Еще один чудесный солнечный день впереди, и мадам Аннет слышала по радио, что на выходные тоже ожидается хорошая погода. Она спросила, чем месье Эдуард зарабатывает на жизнь. «Он журналист». Ответил Том: Я никогда не тестировал его французский, но он наверняка знает несколько слов. Том рассмеялся, предвкушая предстоящее развлечение. Когда сумки и корзины наполнились продуктами, а лобстеры были упакованы в белый полиэтиленовый пакет, который, по уверению торговца, был двойным, Том поставил машину на парковку, включил парковочный счетчик и пригласил дважды мадам Аннет в чайную, чтобы получить удовольствие Ан петит Экстра. Поломавшись для порядка, она согласилась и заулыбалась. Мадам Аннет выбрала себе на десерт большой шарик шоколадного мороженого, из которого, как заячьи ушки, торчали два бисквитных дамских пальчика. Сверху все это великолепие украшало гора взбитых сливок. Она тайком поглядывала на матрон, болтающих за соседними столиками о всяких пустяках. О пустяках — «Ну, в этом никогда нельзя быть уверенным», — подумал Том, глядя на довольные улыбки, с какими те поглощались сласти. Он допил эспрессо. Мадам Аннет осталась в восторге от угощения, о чем она сразу и сообщила к большому удовольствию Тома. «Предположим, эти выходные пройдут спокойно», — думал Том, возвращаясь к машине. «Сколько времени Эд сможет здесь оставаться? До вторника? Не стоит ли заранее позвонить Джеффу? Вопрос в том, сколько продержится Причерт. «Вам станет гораздо веселее, когда вернется мадам Элоиза», — глядя на него с сочувствием, проговорила мадам Аннет, когда они ехали домой. «Какие новости от мадам?» «Какие новости?» «Хотелось бы знать. Почта там, кажется, еще хуже, чем телефонная связь, но, думаю, не пройдет и недели, как мадам Элоиза вернется». Свернув на главную улицу Вильперса, Том увидел на перекрестке справа белый пикап Притчарда. Хотя ему не нужно было сбавлять скорость, он притормозил. Корма лодки, с которой уже сняли мотор, торчала из багажника. Неужели они вытаскивали лодку из воды на время ланча? Вообще-то это правильно, подумал он. Всегда есть риск, что у берега ее заденет проходящая мимо баржа или стащат мальчишки. На земле возле лодки лежал брезент, и Том предположил, что после обеда поиски трупа продолжатся. «Это лодка месье Пришара», — заметила мадам Аннет. «Да», — подтвердил Том, — «американца». «Он пытается что-то найти в канале», — продолжала мадам Аннет. «Все об этом говорят, но никто не знает, что он ищет. Он тратит столько времени и денег». «Наверняка вы слышали эти истории». Теперь Том был способен поддержать такой разговор с улыбкой. «Всякие байки, мадам, о затонувших сокровищах, шкатулках с драгоценностями, золотых монетах». Он вылавливает скелеты собак и кошек месье Тома и бросает их прямо на берегу, просто оставляет он и его друг. Это ужасно раздражает людей, которые привыкли там гулять. Этот разговор действовал на нервы, но Том внимательно слушал мадам Аннет всю дорогу до дома, пока не подъехал прямо к открытым воротам бель Омбр. Он не будет здесь счастлив. Это по природе своей несчастный человек, сказал Том, искоса поглядев на нее. «Мне кажется, что он не задержится тут надолго». Голос Тома звучал невозмутимо, но пульс участился. Он ненавидел Причарда до глубины души и прекрасно это осознавал. Просто в присутствии мадам Аннет не мог громко выругаться или даже чертыхнуться себе под нос. Они выгрузили на кухне купленные продукты. Масло, несколько прекрасных брокколи, латук, три сорта сыра, кофе высшего качества, увесистый кусок телятины для жаркого. И, конечно, пару живых лобстеров, которыми мадам Аннет займется позже, хотя Том не хотел при этом присутствовать. Он знал, что она бросит их в кипящую воду так же равнодушно, как бросила бы фасоль, а ему будет чудиться, что он слышит их крики из кастрюли. Не менее удручающим ему показался способ приготовления омаров в микроволновке, о котором он прочитал в каком-то журнале. Хозяйку предупреждали, что у нее есть 15 секунд, чтобы выбежать из кухни, если она не хочет услышать, как Омар стучит клешнями по стеклу. Судя по всему, есть люди, которые могут чистить картошку, пока Омар корчится в муках в печи. Том надеялся, что мадам Аннет не из таких. Да и микроволновой печи у них не было, и ни Элоиза, ни мадам Аннет не проявляли к ее покупке никакого интереса. Но на всякий случай у Тома был заготовлен контраргумент — Картошка, запеченная в микроволновке, больше похожа на вареную, чем на печеную. Для обеих это был серьезный довод. К тому же мадам Аннет считала, что кулинарное искусство не терпит спешки. «Месье Тома!» Том услышал, как мадам Аннет кричит с лестницы задней террасы. Он возился в теплице, но не стал закрывать дверь, чтобы не пропустить ее зов. «Да!» «Телефон!» Том поспешил в дом, надеясь, что звонит Эд, хотя это мог быть звонок и от Элоизы. «Два прыжка, и он уже на ступеньках террасы». Звонил Эд. «Завтра, около полудня, надеюсь, уже прилететь, Том. А если точно, у тебя есть чем писать?» «Да, конечно». Том нацарапал на листке бумаги «Рейс 212, прибытие в 11.25 в Шарль-де-Голь». «Я тебя встречу, Эд». «Как мило, если тебя не затруднит, конечно». «Нет, заодно проветрюсь, это пойдет мне на пользу». «Есть новости от цинти, например? Да хоть от кого?» «Ничего. А как у тебя?» «Этот все рыбачит. Сам увидишь. О, кстати, Эд, сколько стоит голубь?» «Для тебя десять тысяч, не пятнадцать», — усмехнулся Эд. На этой жизнерадостной ноте они и попрощались. Том принялся обдумывать, какую рамку выбрать для рисунка тонкую из светлого дерева или широкую в теплых тонах оттеняющую желтоватую бумагу. Он заглянул в кухню и сообщил мадам Аннет радостное известие. «Гость прибудет завтра прямо к обеду». Затем он вернулся в оранжерею, чтобы закончить работу. Подмел пол, вытер изнутри мягкой щеткой, которую захватил из дома, наклонные стеклянные поверхности. Ему хотелось, чтобы его владения предстали перед старым приятелем во всей красе, Вечером Том смотрел фильм «В джазе только девушки». Это был легкий, бездумный отдых, который не портили даже вымученные ужимки главных героев. Перед сном Том зашел в мастерскую и сделал несколько набросков по памяти. Он пытался воссоздать лицо Эда. Надо будет спросить его, не согласится ли он попозировать минут 10, чтобы Том мог сделать эскизы. Было бы интересно написать его портрет. Породистое, типично английское лицо с доброжелательными и слегка насмешливыми глазами. Тонкие губы, всегда готовые растянуться в улыбку, редеющая русая шевелюра.